Казенный дом с полом покатым. Вскоре ушли мы в плавание. В трюме везли мы ящики сельскохоз техникой для одной южной страны. Это был наш так называемый «генеральный груз».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 С гордостью могу отметить, что в Камбузу я имел прямое отношение, не скрою, я играл там роль вспомогательную, выполнял черновую работу, поручаемую главным Коком. К сожалению, этот глав Кок, вредная душа, не взлюбил меня.